11-15 веков. Ленинград, 1940 год. Первую киевскую летопись, по всей видимости, начали в 1039 году. Ее начало, судя по всему, следует связывать с созданием в том же году киевской епархии, а также с образовательными реформами Ярослава Мудрого. Вероятно, написание летописи было организовано митрополитом Киевским. Впоследствии ее копию отправили в Печерский монастырь, где монахи продолжили запись последующих событий. Примерно в 1073 году Никон Великий, тогда игумен монастыря, отредактировал оригинальную летопись и дополнение к ней. Предполагается, что в 1095 году после смерти князя Всеволода киевскую летопись еще раз переработали, добавив некоторые новые материалы. Затем приблизительно в 1110 году, возможно, по инициативе князя Святополка II, монахами Печерского монастыря, был предпринят еще более грандиозный проект — написание на основе ранних летописей общей истории Руси. Это был первый вариант повести временных лет. По Приселкову Нестор являлся главным редактором этой работы. Приселков Нестор. Летописец. Петроград. 1923 год. Однако Богуславский показал, что повесть временных лет отличается по литературному стилю, а также по интерпретации некоторых событий от двух житий, написанных Нестором. Богуславский к вопросу о характере и объеме литературной деятельности Нестора. 1914 год. В любом случае, первый вариант повести не был опубликован в том смысле, в каком это выражение может относиться к рукописи. Со смертью святополка второго и восшествием на великокняжеский стол Владимира II авторитет Печерского монастыря понизился. По приказу нового правительства рукопись повести временных лет передали из Печерского монастыря в другой более почитаемый Владимиром, монастырь святого Михаила в Выдубичах. Там игумен Сильвестр 1114-1116 годы переработал рукпись. В 1118 году неизвестный редактор создал новый вариант повести. Следы всех этих вариантов и сейчас различимы в дошедших до нас рукписях самыми знаменитыми из которых являются Лаврентьевская, конца XIV века, и Ипатьевская, начало XV. Главное отличие первого Нестора, варианта повести от двух последующих, Сильвестра и неизвестного редактора, состоит в отношении их редакторов к княжеской политике. Нестор критически настроен к Всеволоду I и сочувствует Святополку II, тогда как Сильвестр и неизвестный редактор являются недоброжелателями Святополка II и поклонниками сына Всеволода Владимира Мономаха. В определенном смысле мы сталкиваемся здесь со случаем борьбы между византофилами Всеволод и его сын Владимир и западниками. «Святополк» второй. Исключая различия редакторской правки, в основном повесть временных лет — результат трудов ее первого редактора Нестора. Это не просто запись событий, а всеобъемлющий научный трактат о происхождении и становлении киевского государства, сочетание того, что Гегель называет первоначальной историей и рефлексивной историей. Повесть начинается с географического и этнографического обзора славянского мира, на фоне которого затем описывается образование Киевского государства и главные события русской истории